сказала роза я юсуф египетский среди лугов как драгоценный лал в венце из золота и жемчугов сказал я если ты юсуф примет тогда а роза мне взгляни на кровь моих одежд и всё ты сам поймёшь без слов